Издательство Эксмо Вселенные ужасов Влада Райбера Плюшевая голова Каждое пробуждение — это время грусти. Я просыпаюсь, смотрю в потолок и чувствую пустоту. Раньше каждое утро начиналось сообщение от Марти. «О, ты проснулся». А теперь я у нее везде в черных списках. Она не хочет, чтобы я ей писал. Я для нее болезненное напоминание о пережитом умы снятся ей в кошмарах. Она хочет их забыть. Зачем я был так настойчив и пытался ей все объяснить. Сто раз обещал ее не беспокоить и опять звонил. Старался убедить, что она думает неправильно. Пережитое нами вовсе не ужасно. Опять поднимал тему о другом мире. Перед тем, как заблокировать мои контакты, Марти написала «Я не хочу думать о твоих умах. Не хочу думать о мире, где живут наши двойники. Ты не видел их и не знаешь, каково это. Ты делаешь мне больно. Я не хочу сойти с ума. Ты стал одержим этим. Удачи в поисках ответов на твои вопросы». «Да, я... сам...» Осознаю болезненность своего увлечения, но уже не могу остановиться. Если однажды прикоснулся к неизведанному, пути назад уже нет. Я ищу информацию на закрытых интернет-ресурсах, общаюсь с людьми, которые могут что-то знать, пытаясь добыть дневники и записи. Не нашел ничего похожего на мою историю, но раскрыл не менее страшные тайны. Наш мир переплетен с множеством реальностей, а в тени скрываются зловещие монстры. Недавно я нашел историю о Цапке. Одно время упоминания о ней гуляли по всему интернету, а потом их стали блокировать. Возможно, это связано с несколькими трагическими случаями, Мне прислали скриншоты самой первой истории об этом существе. Советовали не читать и даже не открывать файл. Но я готов пойти на этот риск. Артур Глаголев Чудовища обитают среди нас Они реальны, как и мы Одно из них меня преследует уже очень много лет Преследует и пытается убить У этой твари есть имя Цапка Она похожа на человека Это женщина со спутанными темными волосами И серой, будто у трупа кожей Глаза у существа черные, с большими мутными зрачками. У Цапки страшный оскал. По легенде, у нее гораздо больше зубов, чем у человека. Или, может, у нее нет губ, а просто содранная кожа от носа до подбородка. Я так и не смог разглядеть этого. Она слишком быстро двигается и не вылезает из тени. Цапка не одета, а обмотана какими-то грязными тряпками. Я думаю, что это обрывки одежды людей, которых она убила, а ее пальцы заканчиваются острыми, как бритвы когтями. Или будет правильно сказать, что у нее крючковатые когти вместо пальцев. Цапка обитает в темноте, иногда может показаться в сумраке и никогда не выходит на свет, она его боится. Но есть места, куда это чудовище не может ступать даже в темноте и поэтому я еще жив. От цапке я узнал очень давно. Мне было лет восемь, когда один бездомный рассказал мне о ней. О бездомных я узнал чуть раньше. Однажды зимой брат вез меня на санках домой из детского сада. Густел мрак, мороз щипал лицо. Мы жили на окраине города, где всегда проблемы с освещением. Фонари висели только над подъездами. Цапка боится света. Надо встать прямо под фонарем. Когда брат катил меня по двору, в почти полной темноте я увидел странных людей. Они были одеты в старую изорванную одежду и так закутаны платками и шалями, что лиц не увидеть. Их было трое или четверо, у всех здоровенные мешки, Они приблизились к одному из подъездов, кажется, хотели войти, но вдруг у одной из машин на парковке вспыхнули фары и на весь двор раздался сигнал. Из машины высунулся наш сосед и заорал странным людям. «Э, пошли отсюда! Мы уходим!» — ответил один из них. Заходить в подъезд они передумали. «А кто эти дяди?» — спросил я брата. «Бомжи!» — ответил он и пояснил. Это такие люди, у которых нет дома. Они живут в подвалах, в заброшенных домах, в канализациях, роются в мусорных баках на помойках, чтобы достать одежду и пропитание. С того дня бездомные стали для меня самыми интересными людьми из всех. Для ребенка это не странно. Они казались мне каким-то особым сказочным народом, вроде гномов. Существуют отдельно от всех. Выглядит как-то чудно. И ведь я не ошибался. Позже мне посчастливилось узнать, в каких разных мирах живут обычные люди и бездомные. У них даже есть свои поверья и легенды. Хотя что считать легендами? Все, что мы считаем выдумками, может оказаться правдой. Вторая встреча с бездомными произошла на прогулке. Они сидели на теплотрассе, где обычно старушки прикармливали бродячих кошек. Двое, мужчина и женщина, устроились на теплых трубах, а дед спал рядом на облезлой шубе. Я не постеснялся, подошел, поздоровался и спросил. «Вы бомжи?» «Мы себя называем уличные», — поправила меня женщина. «Ты домашний, а мы уличные». Я продолжил любопытствовать. А где вы спите? Прямо тут! Женщина хлопнула рукой по трубе. Или в бункере? Ого! В бункере! удивился я. Но ну, мы так называем мусорные контейнеры. Бункеры. Там и обсохнуть можно и теплее. Женщина не грубила и относилась ко мне по-доброму. Но, кажется, я не понравился мужчине. У него была редкая борода. Глубокие морщины на щеках, будто рубцы. Он мусолил крохотный остаток от папиросы, и его пальцы были рыжими, будто в йоде. Это я запомнил. Скорее всего, тому человеку я показался гадким мальчишкой. Слишком нагло себя вел. Называл их бомжами, то и дело фукал и говорил, как тут воняет. Моя компания была ему неприятна. Наверное, поэтому тот бездомный, Рассказал мне про Цапку. Изначально Цапка была персонажем мифологии бездомных. Ведь рассказать о ней все равно, что заклеймить проклятием. «Цапка тебя схватит и разорвет», — сказал он. «Какая Цапка?» — спросил я. «Нечисть», — ответил бездомный. «У нее острые зубы и когти. Она тебя поймает...» «И разорвет!» «Да умолкни ты, дурак!» Женщина, сидевшая рядом, стукнула своего друга кулаком по спине. Но было поздно. Я уже заинтересовался и слушал мужчину, открыв рот. Он продолжал. «Когда будешь сидеть один в темноте, она к тебе придет!» «А почему она ко мне придет? Я себя хорошо веду. Меня она не тронет!» Я не верил, потому что в сказках, которые мне рассказывали, злые существа приходили только к тем детям, которые вели себя плохо. Мне, как и всем, внушали, что надо вести себя правильно, и тогда с тобой ничего не случится. Но это ложь. Я считал себя хорошим, и поэтому не верил бездомному. Но мне было интересно узнать о Цапке побольше. Версии, откуда к нам пришла Цапка. «Разорвет она тебя! Вот увидишь!» — настаивал бездомный. «Почему? Я ей ничего не сделал. Мне было обидно, и я чуть не плакал. Она к тебе придет, потому что ты о ней знаешь. Она ко всем приходит, кто ее знает. Вот гляди!» Бездомный распахнул свою пальто и рубашку без пуговиц, и я увидел разодранную грудь. «Раны!» похожие на царапины. Его кожа была располосована, будто он дрался с медведем. Я скривился от ужаса и отвращения. «Вот как она меня покорявала! Я лежив остался. Хорошо, что горло не задела. сказал бездомный. Теперь я ему поверил и разрыдался. Женщина снова ударила бородатого по спине и велела ему прикрыться. — Не бойся ты, цапка к тебе не придет. Она только уличных хватает, а таких, как ты, не трогает, — утешила меня женщина. Услышав, что мне ничто не грозит, я вытер слезы. — А почему она к вам пристает? — Да нас все обижают, и цапка тоже хочет сжить сосвету. Женщина погрустнела. Напоследок она добавила, что про эту нечисть надо молчать и никому не говорить, особенно тем, кто живет на улице, иначе она до них доберется. Несколько дней я был под впечатлением от той встречи и не мог молчать. Я рассказал маме, сестре и брату о том, что разговаривал с бездомными. Родственники меня за это сильно отругали, сказали, что они могут заразить опасными болезнями, Ограбить или даже напасть. Но мне и самому больше не хотелось с ними водиться. Про цапку я вспоминал, но не боялся. Думал, что раз я не бездомный, значит, в безопасности. Но не прошло и недели, как мы встретились впервые. Я возвращался домой со двора, Зашел в подъезд и сразу услышал хриплые, кашлющие звуки а -ха, а -ха. Они доносились из-под лестницы на первом этаже, куда ставили коляски. Там всегда было темно. Узнать, есть ли что-то про цепку в городских легендах. Мне не хотелось приближаться к ступенькам. А лифтом я не пользовался из-за малого веса. Механизм меня не чувствовал. Я боялся, что двери сомкнутся, свет погаснет, и я окажусь в ловушке. Но как идти, когда под лестницей кто-то сидит, шаркает и кашляет, цапнут за ногу? Вдруг стало тихо. Только сердце оглушительно и почти больно колотилось в груди. Я решился пробежать, держась подальше от перил, Задевал плечом стену, смотрел только вверх и опять подо мной прозвучало страшное <кười> <кười> лестницы. <кười> Ступени. Ощутимо дрогнули. Ох и пустился я, весь взмок от страха. Уверен, это была она, цапка. На следующий день я снова услышал кха ха в подъезде. Мне стало страшно, и я сказал маме, что боюсь спускаться по лестнице. Когда мама пошла меня провожать, то звуков из темноты не было. Мама заглянула под лестницу и сказала, что там никого нет. Она решила, что я это выдумал, чтобы пропустить школу. Но я не выдумывал. Это зловещее дыхание я слышал каждый раз, когда заходил в подъезд и ставил ногу на первую ступеньку. И теперь я всегда спускался и поднимался по лестнице бегом. Перепрыгивая через несколько ступенек, я был убежден. В моем подъезде поселилась цапка. Здесь записи прерываются. Дальше новая страница. «Узнать адрес мальчика». Это не все детские воспоминания, связанные с этим существом. «Было еще кое-что похуже. Ребенком я много времени проводил на улице. Часто шатался где-нибудь, выдумывал себе игры. Это была ранняя весна, я колотил палкой тонкий лед на лужах в насквозь мокрых ботинках, но меня это не беспокоило. Однажды ко мне подошел незнакомый мальчишка моего возраста и поинтересовался, что я делаю». Вид у него был очень неряшливый. Куртка старая, на плече дырка, откуда торчит синтепон, шапка велика, штаны все в грязи. Я подумал, что этот мальчишка беспризорник. В детстве я считал, что беспризорники — это дети бездомных. А когда они вырастают, то тоже становятся бездомными. Я спросил у того мальчика прямо, «Ты бездомный?» «Да сам ты бездомный!» Я живу в квартире с мамой и с бабушкой, не без обиды ответил он. Чтобы загладить свою вину, я отыскал для него палку, и мы вместе стали раскалывать лед на лужах. Нерешливый вид моего нового друга напомнил мне о той встрече с людьми на трубах, и я решился рассказать о бездомных. И про цапку тоже рассказал про то, как она дяденьку всего и старапала, про звуки в подъезде. Еще и приврал, что видел это существо под лестницей и вообще не испугался, потому что она трогает только бездомных. Мальчишке моя история понравилась. А мне рассказывали одну страшилку про черчонка на дереве, и он там стучал в окна. Мальчик хотел сказать «чертенка». Он всегда произносил слова как-то по-своему. Мы вспомнили еще несколько страшилок, И вдруг Цапка перестала казаться мне особенно страшной. Чем она хуже ведьм и чертей, о которых можно говорить сколько угодно, и они к тебе не явятся? На душе стало легче. Казалось, я нашел себе нового друга. С тем мальчиком мы увиделись через пару дней. Просто случайно встретились на улице. — Я Цапку видел, — сказал он вместо «Привет», — я его поправил. «Не Цавка, а Цапка!» А он все равно говорил «Цавка». «Где ты ее видел?» — спросил я. «На трибунах!» — ответил мальчишка. «В нашем городе есть недостроенный стадион. Стройку забросили в 90-х. Кирпичные здания трибуны остались. В них есть комнаты и коридоры, заваленные строительным и бытовым мусором. Эти трибуны до сих пор не снесли. Там поселились бездомные» как и на любых других заброшках, где полно битого стекла и воняет уксусом. В таких местах заброшенных может появиться цапка. Почему именно там? Когда тот мальчишка сказал мне, что видел цапку, я не хотел идти смотреть, но он взял меня на слабо. Мы спустились к заброшенному стадиону, Мой друг привел меня к темному дверному проему и сказал. Вон там я ее видел». И какая она? Проверял я его. Она? Страшная такая. У нее челюсть, как у скелета. Зубы торчат. Говорил он с неподдельным ужасом в глазах. И когти огромные, как ты говорил. Она на меня смотрела и смеялась. Смеялась? Да, вот... Так смеялась. Мой знакомый точно изобразил то хриплое дыхание. Теперь я боялся смотреть в темноту. А мальчишка потянул меня за рукав, призывая войти внутрь. Я ему сказал, что из шага туда не ступлю. Мальчик стал меня дразнить, говорить всякие обидные вещи и сказал, что пойдет один. Я попросил его не делать этого, а он ответил. «Савк не может нам ничего сделать! Мы не бездомные! Стой! Не ходи к ней!» — кричал я, вздыхаясь. Сердце билось у самого горла. Схватил бы мальчишку за шиворот и потащил назад, но руки и ноги онемели от страха. Он шел, пиная пустые банки, оглядывался и строил рожи. Должно быть, ему нравилось чувствовать себя смельчаком рядом с таким трусишкой. Я стоял и смотрел, как он исчезает в темноте. Я слышал его шаги, а потом он воскликнул «Ай!». Это был крик боли! Всего секунду и тишина. Мальчишка был слаб и невысок ростом. Цапке не стоило больших усилий расправиться с ним. Я стал звать друга, но он не отвечал. Только откуда-то из глубины доносились стихи «Ка-ка». Волосы темные, спутанные среднего роста. Кожа серая, страшные зубы, видно всю челюсть. Одежда старые тряпки, издает звуки, похожие на кашель. Вне себя от страха я побежал искать помощь. Рядом была река. На берегу несколько людей жарили шашлыки. Увидев взрослых, я подбежал к ним. «Помогите моему другу! Он в трибунах! Помогите!» — кричал я. «Набедокурили с другом своим?» — спросил один из отдыхающих. «Руку-ногу сломал? Нет, пойдемте скорее, пожалуйста!» — просил я со слезами. «Возьмите с собой нож, он в беде!» Мужчины растерялись, но поверили. Мне не пришлось их уговаривать. Один из них достал фонарик из машины. По пути взрослые еще раз спросили, что случилось. Я немного успокоился и рассказал, избегая подробностей о чудовище. Мы просто гуляли, а потом мой друг полез в проход. Я ему сказал туда не ходить, он все равно пошел. И там в темноте была… там, короче, был кто-то. Мой друг закричал, как будто его схватили. Мы пришли к трибунам, и я показал двум мужчинам в темный проход. Мужчины вошли туда и сразу же вернулись. «Там никого нет», — сказал один. «Пусто», — кивнул другой. Я не поверил. Тогда тот, что был с фонариком, подвел меня к проходу и осветил стены. В этом помещении хотели поставить туалеты, кирпичные перегородки, битая плитка и больше ничего. Мужчины посмеялись. Сказали, что мой друг надо мной подшутил». Крикнул и спрятался в темноте, а когда я побежал звать на помощь, то просто ушел домой. Но я знал, его утащила цапка. Это все, что я помню об этой твари из детства. С того дня я больше не видел своего приятеля. Но и странных звуков под лестницей в своем подъезде я тоже больше не слышал. Больше не слышал. Здесь записи снова прерываются. Шли годы, я подрастал и постепенно перестал верить в нечистую силу. Развеялись детские страхи и чувство вины за пропавшего мальчика. Очень долго я считал, что приятель погиб из-за меня, а года спустя стал думать, что он и правда меня одурачил. Забыл я и о цапке и не вспоминал, пока этот кошмар не начался снова. В двадцать я съехал от семьи и перебрался с окраины поближе к центру. Небольшая квартира меня вполне устроила, мне правда было спокойно и хорошо. Но однажды вечером я увидел эти глаза под дверью соседней квартиры. Дом новый. На моем этаже еще не все квартиры распроданы, поэтому у нас всегда тихо. Справа от моей двери в конце коридора пустая двушка. Входная дверь там стоит от застройщика, хлипкая, будто из жести. Ее и консервным ножом вскрыть можно. И порог из такого же мягкого материала. Видимо, на него роняли тяжелые мешки, и он расплющился так, что между ним и дверью образовалась большая щель. Я возвращался домой, уже вставил ключ в замок, и вдруг услышал скрежет, будто кто-то скреб чем-то острым по металлу. Машинально я посмотрел в конец коридора и увидел, что в щели под дверью что-то движется. Это были глаза. Я присмотрелся и увидел бледную кожу, желтоватые белки глаз, черные зрачки. Кто-то смотрел на меня из щели под дверью. Я знал, что та квартира была без чистовой отделки, даже полы не залиты, Никто туда заселиться не мог Места, где ее видели Первое — подъезд Почему? Дом же жилой Второе — стадион заброшенный Места и квартиры, в которых никто не живет Даже в новых Представляете, как я испугался Я решил, что какая-то сумасшедшая пробралась в пустую квартиру, легла у порога и смотрит через щель на меня безумными глазами. Меня подстегнул страх. Я торопливо открыл дверь и влетел в свою квартиру. Мне показалось, что перед тем, как захлопнуть дверь, я услышал кха, но постарался выбросить это из головы. Скорее всего, послышалось Теперь, каждый раз, возвращаясь домой, я смотрел в конец коридора. Мне там больше ничего не мерещилось, однако тревожно было всегда. Устав бояться неизвестно чего, я, как взрослый человек, решил расправиться со своими страхами. Как-то раз я подошел к двери и дернул за ручку. Хотел проверить, мог ли кто-то забраться в пустую квартиру. Дверь была закрыта. Этого я и боялся, ведь тогда это и правда могла быть сапка. Желая понять, что произошло в тот вечер, я опустился на пол и заглянул в щель. Вдруг там какая-нибудь кукольная голова или что-то еще, что могло показаться мне живым человеком. Но я не увидел ничего, кроме бетонной плиты вместо пола. Я вглядывался в темноту, стоя на коленях. И прижав ладони к полу. И вдруг вспомнил про фонарик в телефоне. Можно же посветить в щель. Но как только я об этом подумал, Из щели резко выскочили длинные острые когти, содонули мне по левой руке И снова исчезли в темноте. Я вскочил и отшатнулся назад. На пол капала кровь, кисть была рассечена. Не чувствуя боли, я открыл свою дверь и вбежал в квартиру. Обмотав раненую руку полотенцем, позвонил в скорую. Мне наложили кучу швов. Я не смог внятно объяснить, как получил такие раны. Сказал, что на меня напали в моем же подъезде, настаивал на том, чтобы пустую квартиру проверила полиция, якобы преступник выскочил оттуда. «Почему цапка боится света?» Какого света она боится больше, дневного или искусственного? «Квартиру кто-то занял, точно вам говорю», — убеждал я участкового. «Не волнуйтесь, ребята во всем разберутся», — пообещал полицейский. Квартиру вскрыли и обыскали. Внутри ничего не нашли. Следов проникновения не было. А потом меня еще и заставили объясняться. Зачем я приближался к чужой двери? Рука со временем зажила, только шрамы остались, и мизинец больше не сгибался. Я хотел забыть о том скверном случае, но меня снова начали преследовать шорохи и странные звуки, похожие на вздохи «Ха-ха-ха», «Ха-ха-ха». Они всегда доносились из темноты и сумеречных уголков. Я снова вспомнил. Детские страхи и цапку. Старался избегать темноты и больше бывать на людях. Конечно, я не верил, что все это происходит на самом деле. Сваливал все на стресс и недосып. Даже начал принимать успокоительное. Только один случай заставил меня перестать сомневаться, что мои тревоги не беспочвенны. Как-то вечером я... Собрался сходить до магазина за продуктами. Вышел в подъезд, а света нет. Попытался вызвать лифт, кнопка не загоралась. Еще не совсем стемнело, но, выйдя на лестничную площадку, я оказался во мраке. Интересно, что в тот вечер я был на удивление скептично настроен, и меня это не пугало. Я достал телефон, а он немного тормознутый, и... Фонарик включается не сразу, и в те несколько секунд, прежде чем вспыхнул свет, прямо перед моим лицом возникла она. Я увидел цапку. Это омерзительное существо. Ее выпученные мутные глаза, всклокоченные волосы, торчащие зубы. Она была совсем рядом, в полуметре от меня, и когтистые руки уже тянулись ко мне. Клянусь, она разорвала бы меня, На меня спас фонарик. Свет ударил ей в лицо, и она пулей рванула в темноту. Я слышал, как это чудовище взвыло, смываясь вниз по лестнице. Свет застал ее врасплох. Представьте, все это случилось раньше, чем я успел осознать произошедшее. Цапка собиралась меня убить. «Запомнить». Носить с собой фонарик Я вернулся обратно в квартиру В квартиру Цапка не может войти в обитаемую квартиру И просидел до утра, дрожа от страха В ту ночь я многое успел вспомнить и переосмыслить Главным для меня был вопрос Если цапка и правда существует Тогда почему не забрала меня, когда я еще был ребенком? Ведь она могла утащить меня под лестницу, но оставила в покое на много лет и вернулась только недавно. Почему? Вспомнил я и своего друга, который пропал в заброшенных трибунах. Я перестал слышать дыхание цапки после его исчезновения. Что если она забрала его вместо меня? Вдруг рассказав тому мальчику о цапке... Я принес его в жертву. Существо удовлетворилось на время, но потом снова нашло меня. Теперь цапка не желала от меня отставать. Единственным местом, куда она не могла добраться, была моя квартира. Долгое время я спал со светом, если вообще мог заснуть. А потом понял, что домой эта тварь зайти не сможет. Если бы могла, то давно сделала бы это. Закрытые двери для нее не препятствие. Цапка может оказаться в любом темном углу. Однажды я видел ее глаза при открытом пожарном щитке. Там не могло поместиться существо человеческого роста. Возможно, для цапки тьма однородна, как океан, и она плавает в ней, словно рыба, оказываясь то там, то здесь, но не в моей квартире. Я ни разу не слышал ее в темной ванной или на кухне. Тьма однородна, как океан. Интересная мысль. Может, так цапка перемещается? Около моего дома есть кленовый сквер. Я живу на пятнадцатом этаже, и мне хорошо видно его из окна. Однажды вечером, стоя у окна... Я увидел цапку в сквере. Она передвигалась мелкими прыжками в темных местах, сторонясь освещенных дорожек. А когда я достал телефон, чтобы снять это на видео, она будто почувствовала, резко унеслась во тьму. Когда я посветил цапке в лицо фонариком... Свет может ее убить, как вампира. Она, похоже, сильно разозлилась и теперь... Преследовала меня повсюду. Ходил вечером выносить мусор, она глядит из-за мусорных баков. Шел мимо стройки, недалеко от моего дома. Цапка глядит из пустого темного окна. Мне казалось, что я в безопасности, пока нахожусь на свету. И тогда я еще выходил на улицу по вечерам. А потом цапка швырнула в меня камень. Я возвращался с учебы по освещенной аллее и услышал из кустов знакомые кашляющие звуки, напоминающие хриплый смех. Я остановился, показал в темноту фигу и сказал вслух «Ничего ты мне не сделаешь!» В ответ прозвучал злобный хрип, и в следующую секунду из кустов прямо мне в грудь вылетел камень. Остаток пути я бежал, не помня себя от ужаса. И еще пару недель у меня потом болели ребра. Эта тварь невероятно сильна и быстра. Лучше ее не злить. Из-за того, что со мной произошло, я заперся в квартире. Мне разрешили уходить до темноты и брать дела на дом. Но друзья быстро заметили перемены во мне, Я даже в кино перестал ходить. Так боялся темноты залов кинотеатра. И один мой близкий друг посоветовал мне встретиться с его знакомой, которая училась в Институте клинической психологии и психиатрии. «Правда, она пока только на первом курсе, но во всем разбирается», — советовал друг. «Ну, познакомься ты с ней, расскажешь про эти свои страхи, и ей будет интересно. Она курсовую напишет. Чего ты теряешь?» Я подумал, что лучше бы правда с кем-нибудь поговорить, пока не сошел с ума. Та девушка, ее звали Аня, почему-то сама очень хотела со мной познакомиться. Наверное, всегда мечтала кого-нибудь спасти. Она мне даже казалась слегка назойливой, но мы подружились. В первую встречу мы прогулялись в обеденное время. Аня сказала, что я создаю впечатление в Вполне здорового человека. И тут я признался, что ужасно боюсь темноты. Она пыталась разузнать, с чем связан этот страх. Но, как вы понимаете, я не мог рассказать всю правду. Иначе подверг бы опасности. Надо сказать, что эта девушка помогла мне справиться с тревогами, научиться жить с этим. А я ей даже не платил за помощь только угощал обедами. «Навязчивые страхи — это нехорошо и неплохо», — говорила Аня. «Они просто есть, как братья или сестры, их нельзя искоренить до конца, но можно сделать более смирными. И как это сделать? Я поверил, что если перестану бояться, то найду способ справиться с чудовищем. Расскажи о своем детстве. Почему темнота казалась тебе такой страшной?» Мне стоило прекратить с ней общаться и пресечь ее попытки докопаться до истины. Но она была чрезмерно настойчива. Старалась сделать приятельские отношения дружескими. А я от слабости подпустил ее слишком близко. В ее компании было не так страшно. Однажды Аня засиделась у меня в гостях. Мы посмотрели вместе фильм. За окном стемнело. Девушка попросила проводить ее домой. Я сказал, что вызову такси, но она ответила, что на такси не поедет, потому что живет недалеко. Я понял, что Аня просто пытается выманить меня на улицу и показать, что мои страхи только у меня в голове. Пять за свое. Знала бы она, о чем говорит. Мы долго спорили, но в итоге договорились, что я просто выйду в освещенный двор. Мне хотелось доказать ей, что с головой у меня все в порядке. Мы вышли на улицу, сели на скамейку на детской площадке. Во дворе было несколько ярких фонарей, но мне все равно было не по себе. «Ты в режиме избегания», — внушала мне девушка. «Видишь темноту и хочешь сбежать, даже не пытаясь оценить триггер своего страха. Ты должен понять, что темнота безопасна. Давай прогуляемся в сквере». «Можешь держаться за мой рукав». «Нет, Аня, я лучше останусь при своих страхах», — ответил я. «Да ты типичная жертва», — уверенно и высокомерно сказала девушка. «Создал себе уютный мирок и сидишь в нем, все больше и больше отдаляясь от общества». Может, она использовала свои психологические приемы, чтобы спровоцировать меня на откровенный разговор. Я не выдержал и сам не заметил, как начал рассказывать ей о своем детстве, про встречу с бездомными, про то, как меня напугали истории про Цапку, про исчезнувшего пацана. Я даже рассказал девушке, что видел Цапку в своем подъезде, не боясь, что она подумает, будто я совсем сбрендил, и у меня галлюцинации. Подруга выслушала меня и тут же начала объяснять все своими умными словами. «Эти детские страхи сидят очень глубоко и управляют тобой. У твоей никтофобии особая форма. Это боязнь темноты, и она настолько сильная, что тебе чудятся жуткие образы. Твой мозг визуализирует страх. Ты так думаешь? Я почти ей поверил. Ну, конечно. Встань и войди в темноту, сказала Аня. Нет, ответил я, не желая рисковать. Твой страх иррационален. Я каждый день хожу по темноте. Девушка вскочила со скамейки и поманила меня за собой. «Пойдем!» Я не поддался и остался на месте. Аню это не остановило. Она перелезла через ограждение детской площадки и побежала прямо в сквер, в то место, где не было фонарей. Я запоздала, понял, что делала. Моя подруга теперь знала о цапке и тоже была в опасности. «Стой!» — закричал я. «Так иди и останови меня!» Она исчезла в темноте. Я подбежал к ограждению, но мне не хватило духа побежать за ней. Я просто стоял и ждал, что девушка выйдет из темноты самодовольным видом и еще расскажет, что все страхи только у меня в голове. Но я услышал ее вопль. Это услышали и другие люди во дворе». «Несколько ребят подбежали ко мне и стали спрашивать, что произошло. Я видел не больше, чем они, но знал. На мою подругу напала цапка, и это моя вина! Еще один человек пропал, потому что я не умею держать язык за зубами!» «Странный поступок. Подумать, как страх перед цапкой влияет на личность». «Я думал, что больше никогда ее не увижу». Только на этот раз Цапка не забрала свою жертву, а оставила растерзанное тело. Один из подростков, сведя телефоном, пошел смотреть, что случилось в кленовых зарослях, а потом вылетел оттуда, согнулся, его вырвало. Все и правда было ужасно. Цапка не пощадила девушку. Полиция допрашивала меня и ребят. Мы описали одно и то же. Полицейские сделали вывод, что на Аню напали бродячие собаки Я не нашел информацию об этом случае Я сказал им, что это чушь А они мне сказали, что бешеная стая способна загрызть человека за две минуты И если даже это были не собаки, то и не человек, а какой-то зверь Но откуда диким животным взяться в городе? Мои туманные намеки они не слушали. После того, что произошло, Цапка оставила меня в покое на пару недель. А потом я снова стал слышать повсюду ее хрипы. Я виню себя за то, что случилось с Аней. И иногда жалею, что в лапы Цапки попался не я. Зачем я вам все это рассказываю? Думаете, хочу принести вас в жертву, чтобы это существо отстало от меня еще ненадолго? Нет, все наоборот. Сначала я решил, что буду жить, прячась в своей квартире, и ни одной живой душе больше не расскажу о цапке. Но потом я подумал, вот о чем. Вдруг, если все будут о ней знать, тогда она перестанет нападать на людей. Цапка прячется в тени и убивает тех, кто о ней знает». Вдруг она больше всего боится того, что слухи о ней распространятся. Она не сможет добраться до всех. Вдруг это ее уязвимое место. Теперь, когда вы знаете о Цапке, расскажите о ней всем своим друзьям и знакомым. Даже если они не поверят, предупредите их. Остерегайтесь темноты и держите фонарик наготове. Я верю в то, что Цапка будет бессильна, если все узнают, что чудовища существуют. Только держитесь на свету. И не оставайтесь одни. И не молчите. Пусть все знают ее имя. Пусть все знают. Пусть все, пусть все знают ее имя, пусть все знают ее имя, Автор этого дневника считается имя, имя, имя, имя, имя,